Алина Ланская Он такой один Глава первая Так значит, это правда? Ты забрала Доки из универа и теперь сбегаешь из общаги. Не думал, что решишься все бросить из-за меня, Алена. Не стоит рушить свою жизнь. У тебя еще все наладится. Денис сочувственно улыбнулся, покачал головой, будто не верил своим словам. «Странно как-то. Я свое решение уйти из третьего курса психфака ни от кого не скрывала. Вчера сначала поляну на всю группу накрывала в буфете, а потом до ночи еще и в общаге с соседями гудели. Да все в курсе как бы. Я не все. Мне могла бы сказать лично. Он медленно обошел мою почти уже бывшую комнату в общаге, но уходить не торопился. Наоборот аккуратно уселся в обшарпанное деревянное кресло и, закинув ногу на ногу, грустно вздохнул. Мы знакомы с Денисом с первого курса. Целых два месяца встречались. Так вот, за все это время он всего лишь раз был в этой конуре, то есть в 15-метровой квадратной комнате, которую я делила с двумя другими студентками. И хотя год назад мы своими силами сделали с девчонками здесь ремонт, В роскошные апартаменты, в которых жил Денис, наша общага, конечно, не превратилась. А сейчас мой бывший выглядел на фоне казенных стен странновато. Денисусов, а для друзей и подруг Дэн, не просто признанный красавчик эконом-фака, он еще и лучший по успеваемости на нашем потоке, капитан сборной университета по настольному теннису, кандидат в мастера спорта. Продолжать можно долго, суть не изменится. По Дэну сохли многие девчонки еще с первого курса, и я в том числе. Зачем тебе знать обо мне, Дэн? Мы расстались еще в мае, и сейчас, начало сентября, мы не общаемся. Я и правда не очень понимала, чего он тут забыл и почему не собирался уходить. Дэн молча наблюдал, как я засовывала ветровку в рюкзак. Мне было неприятно видеть Усова. Все еще больно от нашего расставания и это его фразочка брошенная на прощание давай останемся друзьями ты же понимаешь что со мной лучше дружить за все лето он ни разу мне не позвонил не написал зато его фотками в обнимку с дочкой проректора по науке пестрела вся моя лента в вк сейчас дэн смотрел на меня как бодрый и уверенный в себе кот чётко понимающий, что маленькая серая мышка загнана в угол и никуда от него не денется. Да на кой бросать всё? Третий курс только начался. Две недели отучиться едва успели. Куда ты пойдёшь? В красивых карих глазах застыло снисхождение. Знакомый взгляд. Раньше он мне нравился, ведь крутые парни так и смотрят на беззащитных девчонок. Буду учиться в другом универе. И в другом городе, Дэн. Все просто, я перевожусь. Не понял. То есть как? Усов удивленно нахмурился, и я невольно залюбовалась им. Дэн похож на молодого Колина Фаррелла. Такие же тонкие и миловидные черты лица, густые черные брови, обалденные губы и взгляд. Да у меня сердце разрывалось каждый раз, когда он просто шел рядом. Но теперь я смотрю на него просто как на красивую картинку. «Что, как?» «Дэн, я нашла вуз получше. Там более крутая программа, научные стажировки и практика. Нашему психфаку и не снилось». «Получше?» «Не смеши меня, Аленький. Что за вуз, интересно? Я хоть такой знаю?» Денис явно насмехался. «Ну, посмотрим, как ты сейчас запоешь». «О, да, ты его знаешь. Более того, Денчик, я узнала о нем именно от тебя». «Ведь там учились победители универсума». «Точно в цель. Я даже отложила свой рюкзак, чтобы насладиться видом ошарашенного усова. Ну что, съел, придурок?» «Вранье. Ты бы не потянула. Не твой уровень, Ален. Ты же обычный середнячок таких, как ты». Он затыкается на полусловие, потому что я протягиваю ему свой телефон. «Читать не разучился? Смотри сам». Я теперь студентка третьего курса факультета психологии. А, господи, вот это кайф. Он даже побелел и губу закусил. А взгляд стал стеклянным. Видел бы, кто его сейчас. Вот тебе и Усов. Я даже не ожидала, что его будет так бомбить. А это ты еще не все знаешь, Денчик. Сказать или нет? Наверное, не буду. Ведь пока я прошла только первый отбор... Это ошибка, Ален. У тебя ничего не получится. Вылетишь оттуда, как пробка после первого семестра. Как и еще 10% таких же неудачников. Про страшную статистику отчислений я и так знала, но оставаться рядом с Сусовым, учиться рядом с ним еще два года, слушать нудные лекции Горелого и терпеть закидоны замдекана Басовой я больше не хотела. Настолько сильно не хотела что решилось и тайна от всех подала Доки на перевод. Вот только я совсем не ожидала, что меня возьмут. Тебе-то что? Даже если вылечу сюда, обратно не вернусь. У меня теперь все будет по-другому. По-другому? Не смеши меня, Ален. Люди не меняются, особенно такие, как ты. Какие, как я? Да что ты вообще обо мне знаешь? Мой поезд отходил через два часа. Мне еще нужно отдать ключи коменданту, доехать до вокзала. Но вместо того, чтобы послать Леса Мусова, я стояла в общаге и ругалась с ним. Знаешь, в чем твоя проблема, Алька? Ты обычная, серая и невыразительная. В тебе нет женской притягательности. Сексуальности, что ли? Да и ты сама себя не любишь. Хоть бы волосы распустила. Это единственное красивое, что у тебя есть. Ну и глаза, пожалуй. Но этого мало парням. Юбку хоть бы раз надела. Дэн знает, как бить, чтобы было больно. Я с детства больше всего боялась быть похожей на маму. Нет, не только внешне, а по сути. Поэтому, да, обычная, серая и невразительная. Я никогда не дотягивала до уровня бывших подружек Усова. Вообще немного комплексую перед красотками. То, что он шел до меня весной, Было просто шоком для всех. И для меня самой. Но тогда я не думала, что ему от меня нужно. Я с ума сходила от счастья. Но это все в прошлом. Теперь у меня другая цель. Я надела рюкзак на спину, подтащила к двери свой чемодан. Последний раз оглядела свою бывшую комнату, мысленно пожелала девчонкам, Кате и Асе, найти новую и адекватную соседку. Да и не провалить семинар по английскому, который у них только что начался. Эти два года здесь были и хорошими, и плохими, но сейчас они в прошлом. Мой тебе совет, Беляева. Приведи себя в порядок, начни краситься, перестань носить стрёмные шмотки. Кто знает, может, кто и клюнет. Дэн всё никак не унимается, и с моих губ сорвалось то, что... Я так тщательно оберегала от всех, особенно от Усова. Он должен был узнать об этом позднее, но... Знаешь, может, ты и прав, но в универсуме всем плевать, кто как выглядит. Онлайн рулит. Там важны только знания, мотивация и умение работать в команде. И спасибо, что рассказал об этой платформе для студентов. И да, я прошла первый тур, Дэн. Так что я в игре. С первого раза. «Универсум? Ты?» Это все, что смог промямлить Юсов. Не ожидал, да. Я тоже не ожидала, когда решилась. И подала заявку на самую крутую онлайн-платформу, где проходят состязания студентов. Самых лучших и умных студентов. Я. А теперь вали из этой комнаты. Мне нужно закрыть дверь. И мне пора на экспресс, в поезде отличный Wi-Fi а через два часа начинается регистрация на второй тур универсума. Так что, может, еще увидимся? Ты ведь тоже в игре? Лажа!» Дэн нервно рассмеялся. «В прошлом году он не прошел первый тур в универсум. Все об этом знали, и я в том числе, как и то, что нынешним летом ему, наконец, удалось попасть в проект. Со второго раза. Можешь не верить, мне плевать. А теперь проваливай». Я до конца не верила, что сделала его. Сделала Дэна Усова. С его непомерным ЧСВ и желанием везде быть лучше других. Сорян, приятель. Отвлеклась на пару минут на телефон, чтобы ответить девчонкам из уже бывшей группы. Да, уже выхожу. Как приеду, обязательно напишу. Если ты правда прошла в универсум, ты об этом пожалеешь. Я едва успела показать Дэну средний палец, как за ним захлопнулась дверь на вокзал я приехала впритык мой экспресс отходил через двадцать минут а еще надо было добежать до перона кто же знал что сегодня утром перекроют чуть ли не половину центра и ехать придется в объезд я бежала к платформе молясь о том чтобы успеть народу много вокруг и все как и я с сумками тюками чемоданами ничего еще чуть чуть эй я вскрикнула И тут же приземлилась попой на серый асфальт, чемодан отлетел в сторону, я подняла взгляд вверх и увидела удаляющуюся широкую мужскую спину. Вот гад, даже не обернулся. Ну и черт с ним. Не обращая внимания на грязь на джинсах, я быстро встала и, забрав чемодан, побежала дальше. А вот и платформа, слава богу я снова увидела высокого темноволосого парня в черном пальто который меня сбил стоял посреди перона и что то рассматривал в телефоне а ну стой за спиной раздался грубый мужской голос и на плечо легла тяжелая рука я инстинктивно дернулась вперед и даже не думая обернуться побежала дальше у меня первый вагон до него еще добраться надо и снова крик сзади полиция вот тут меня и остановили Держали крепко так. Первым делом я увидела распахнутое черное пальто, под ним такого же цвета свитер, и, лишь потом, подняв голову, оценила стальной взгляд холодных, серых глаз на резком, но красивом лице. Тот хам, который сбил меня, такой точно не отпустит. Вот черт! Да, что происходит? Спасибо, что остановили. Рядом с нами уже стоял невысокий округлый полицейский в черной форме и кепке на голове. Смотрел на меня, будто я должна ему что-то. «Документы, девушка. Это она, да?» Он повернул голову влево, и я увидела... Усова. Он шел неторопливо, даже лениво как-то. А на платформе громко объявили, что мой экспресс отправляется через пять минут. «Да, это она украла у меня бумажник» проверьте ее рюкзак дэн улыбаясь смотрел мне прямо в глаза, а в них я прочитала ты об этом пожалеешь воровка значит я как в тумане повернулась к незнакомому парню, который так не вовремя оказался на моем пути.